Светик. Гарри открыл Светику новую, блестящую жизнь. Премьеры в театре, консерватория, выставки, общество актеров, художников, журналистов, певцов. Вся московская богема — лучшие рестораны. Показать себя Светику было не стыдно. И собой хороша, и одета, дай Боже, и где надо смолчит, и слово вставит по делу. Кавалер Гарри был учтивый, всегда цветы, подарки. На 8 марта кольцо с сапфиром, на день рождения серьги с бриллиантами. Под юбку не лез, не торопился. А может, и не надо ему, тогда совсем хорошо. Своего опекуна Светик тоже не забывала, сколько добра человек для нее сделал, и сколько еще, возможно, сделает, зачем же его обижать. А с Гарри романтика, светская жизнь. Не может же молодая и красивая женщина сидеть в четырех стенах и ждать милости от природы, Несправедливо как-то, согласитесь. Гарри смотрел на Светика с нескрываемым обожанием и восторгом. Влюбился, ухмылялась Светик. Понятно, седина в голову, только что толку. Хотя кто знает, кто знает.